ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПАЛАТОЧНОЕ ШОУ. 11 Июльским субботним утром Джон Крикмар выехал из дома. В воздухе еще ощущалась ночная прохлада, хотя солнце уже стояло над холмами красным шаром. Джон ехал на работу в магазин Лисейера, и из-под колес Олса поднимались клубы пыли, которые медленно плыли по направлению к полю на котором виднелись сухие коричневые стебли кукурузы. Дождя не было с последней недели июня. Джон знал, что наступает критический момент. Его кредит в продуктовом магазине почти истощился, а на прошлой неделе вдобавок Сейер сказал ему, что если дела не улучшатся, а это маловероятно, учитывая время года и ужасную жару, то ему придется отказаться от его услуг до осени, Как и большинству фермеров долины, Джону пришлось залезть в семейный неприкосновенный запас. Самыми же довольными существами в готорнской долине были, видимо, местные свиньи, которые пожрали большую часть кукурузы. Еще одним счастливцем был мужчина из Бирбингема, который скупал по смехотворно низким ценам сухие кочерышки от кукурузных початков, делая из них трубки для продажи в аптеках. Если же говорить о предстоящих событиях, то в августе в Файте открывается ярмарка. Вышивки Рамоны всегда шли на ней хорошо. Джон вспомнил женщину, купившую одну из работ Рамоны, и сказавшую при этом, что она выглядит так, словно сделана бабушкой Мозес. Джон понятия не имел, кто такая бабушка Мозес, однако понял, что это надо расценивать как комплимент, поскольку женщина охотно рассталась с пятью долларами. Утреннее Марево на шоссе превратила Готорн в плывущий мираж, готовый вот-вот исчезнуть. Джон беспокойно заерзал на сиденье, проезжая мимо все еще никем не купленного и быстро разваливающегося дома букеров. У дома была дурная репутация, и вряд ли кто-нибудь, находящийся в своем уме, согласится поселиться здесь. Только оставив позади это обвитое лозами и сорняками строение, он позволил себе вспомнить тот ужасный апрельский день, когда он увидел учебники Билли, лежащие на ступеньках дома букеров. До сих пор у мальчика иногда случались кошмары, но он ничего так и не объяснил, а Джон предпочитал ничего не знать. Что-то изменилось в лице Билли с того самого дня, его глаза стали беспокойными, и за ними угадывался какой-то секрет, которого Джон непонятно почему боялся. Больше, чем когда-либо Джон сожалел об отсутствии в городе настоящего священника, который смог бы вникнуть в эти изменения в Билли, весь город страшно нуждался в проповеднике. Субботние ночи становились все более дикими, случайные ссоры часто стали перерастать в драки, А в Дагстауне как-то раз даже была перестрелка. Шериф Бромли был хороший, трудолюбивый человек, однако Готтерн почти вышел из-под его контроля. Джон понимал, что городу как никогда необходим сильный слуга Божий. Давным-давно он и сам хотел стать священником, однако фермерская наследственность взяла вверх, притянув его к земле. Как-то раз августовской ночью, во время палаточной проповеди, он наблюдал, как его отец содрогался и катался по опилкам, в то время как люди вокруг странными голосами кричали «Аллилуйя!». На всю жизнь в памяти Джона остался образ долговязого рыжего мужчины с отсутствующим взглядом на искаженном лице и вздувшимися на шее венами. Джон боялся голубых вечерних сумерек, когда, как говорил его отец, Божий глаз, словно горящее солнце, скитается по миру в поисках грешников, которые должны умереть этой ночью. Всем понятно, что жизнь — это Божий дар, а смерть — вмешательство сатаны в совершенный мир, созданный Господом. Когда человек умирает духовно, то за этим неминуемо следует смерть физическая, и бездна ада — раскрывается, чтобы принять его душу. Его отец был хороший семьянин, однако один на один говорил Джону, что все женщины, начиная с Евы, коварные и лживые, за исключением его матери, лучшие из женщин, когда-либо созданных Господом, и что он должен все время остерегаться их. Они имеют странные предметы поклонения, могут распоряжаться деньгами и красивыми одеждами, и раз в месяц кровоточат, чтобы искупить первородный грех. Но когда в 20 лет на танцплощадке Джон Крикмар глядел на шеренгу местных девушек, ожидающих приглашения к танцу, его сердцу как будто приделывали крылья. Смуглая девушка, одетая в белое платье. В ее длинные рыжевато-коричневые волосы вплетены белые цветы. Их глаза на несколько секунд встретились, а затем она отвела взгляд и вздрогнула, как игривый жеребенок. Он наблюдал, как она танцевала с парнем, чьи деревенские башмаки ступали по ее ногам, как лошадиные копыта, но она только улыбалась сквозь боль и приподнимала подол платья, чтобы оно не запачкалось. Запах канифоли, исходящий от смычков скрипачей, смешивался с запахом табака — от сотрясения, вызываемого кружащимися и танцующими парами, с чердака сарая сыпалось, словно конфетти, сложенное там сена. Когда девушка и ее партнер оказались довольно близко от Джона Крикмара, он вклинился между ними, подхватил девушку и быстро повел ее в танцы так, что мистеру «Большое лошадиное копыто» осталось только схватить руками пустой воздух, чертыхнуться, и пнуть ногой клок сена, поскольку Джон по комплекции превосходил его раза в два. Девушка робко улыбнулась, но в ее карьих глазах была настоящая веселость, и когда танец закончился, Джон спросил, не могли бы они встретиться как-нибудь вечером. Поначалу он ничего не знал о ребеке Фейер Маунтейн, матери Рамоны. Позже отметал рассказы про нее как глупые слухи. Он отказался выслушивать идиотские росказни и женился на Рамоне, а потом стало уж слишком поздно, и он попеременно обращался то к Луне, то к Библии. Он не мог утверждать, что его не предупреждали об истинном положении вещей. Он помнил, что даже Рамона несколько раз пыталась поговорить с ним о том, чего он не желал слушать. Он цеплялся за Библию, за память об отце, который говорил, что порядочный мужчина никогда не уйдет от женщины, а также Бога. И жизнь пошла своим чередом. С тех пор случилось два благословенных события – рождение Билли и то, что Ребекка Фейер Маунтейн, оставшаяся после смерти мужа совсем одна, переехала в дом аж за 50 миль от них – поскольку тамошняя земля была богата глиной, необходимой ей для кончарных работ. Мужчина, которого Джон никогда раньше не видел, городской, насколько можно было судить по одежде, прибивал плакат к телефонному столбу рядом с магазином Сейера. Джон притормозил свой олс и вытаращил глаза. На плакате был нарисован праведного вида мужчина, воздевший руки к небесам, И надпись, которая гласила «Величайший евангелист юга Джимми Джет Фальконер, только одна ночь, приходите и становитесь ближе к Богу». Ниже была вторая надпись, более мелкими буквами «Доказательство целительской силы свыше в лице маленького Уэйна Фальконера». Сердце Джона громко застучало. «Благодарение Господу», — подумал он. «Его молитвы были услышаны». Он и до этого слышал о Джимми Джеди Фальконнери и его палаточных проповедях «Спасших тысячи грешников». Ему всегда хотелось попасть на них, однако каждый раз они проходили слишком далеко от Готтерна. «Эй, мистер!» — позвал он. Мужчина повернулся, его загорелое лицо выделялось ярко-красным пятном на фоне ослепительно-белой рубашки. «Когда и где будет выступать этот проповедник?» Вечером в среду в семь часов, ответил мужчина и ткнул молотком в направлении поля для софтбола. Вон там. Спасибо, улыбнулся Джон. Большое спасибо. Не за что, будете там, приводите всю семью. Можете в этом не сомневаться. Джон помахал на прощание рукой и поехал дальше. Его дух поднялся от мысли о том, что следует взять с собой Билли, чтобы тот послушал великого евангелиста который, несомненно, вернет жителям города почтительность Господу.